— Дорогой мой дедушка, — сказала Маргарита. — Идут слухи, что вы разорены, но у классов всегда сохраняются сокровища вот здесь, — сказал он, ударяя себя по лбу. — И здесь также, же, не правда ли? — добавил он, указывая себе на сердце. — А потому полагаюсь на вас. У меня в машине нашлось несколько ЭКЮ, можете ими располагать. — Ах! — воскликнул Волтасар. «Я дам вам целые сокровища. Единственные сокровища, которыми мы во Фландре обладаем, это терпение и труд», — сурово отвечал Конинкс. «Два эти слова начертаны на лбу нашего предка», — сказал он, показывая на портрет Ван Клааса, председателя суда. Маргарита обняла отца, простилась с ним и, дав распоряжение Жозетте и Фелиции, в почтовой карете отправилась в Париж. А вдове, в дедушка остался лишь с двенадцатилетней дочерью, Овладел он огромным состоянием. Таким образом, представлялось вполне возможным, что он захочет жениться. И вот обитатели Дуэ решили, что Маргарита Класс выходит за него замуж. Слухи об этом богатом женихе и привели нотариуса Пьеркина в дом Классов. Значительные перемены произошли в понятиях всего превосходного калькулятора. Последние два года городское общество разделено было на два враждебных лагеря. Дворянство сплотилось в один высший круг, буржуазия – во второй, естественно, очень враждебный первому. Это внезапное разделение произошло по всей Франции и образовало в ней две отдельные враждующие между собой нации, в которых все возрастало взаимное и завистливое раздражение, послужившее в провинции одной из главных предпосылок для успеха июльской революции 1830 года. Между двумя общественными кругами, из которых один был крайне монархичен, другой крайне либерален, очутились чиновники, допускаемые, смотря по чину, в тот или иной круг и в момент падения законной власти, оставшиеся нейтральными. В начале борьбы между дворянством и буржуазией реалистские кофейни завели у себя неслыханную роскошь и так блестяще соперничали с кофейнями либералов, что их своеобразные гастрономические праздники, говорят – Стоили жизни многим особам, которые, подобно плохо отлитым мортирам, не выдержали такого испытания. Разумеется, оба круга замкнулись и освободились от посторонних. Хотя Пьеркин был по провинциальной мерке очень богат, его не приняли в аристократическое общество и оттеснили к буржуазному. Самолюбие его сильно страдало отряда, понесенным им неудач. когда он видел, как мало-помалу спроваживают его от себя те, с кем прежде он поддерживал отношения. Он достиг сорокалетнего возраста – крайний срок, когда подумывающий о браке мужчина еще может жениться на молодой особе. Партии, на какие он мог изъявлять притязания, относились к кругу буржуазному, тогда как честолюбие тянуло его в высший свет, куда должен был открыть ему доступ аристократический брак. Живя уединенно, семейство классов осталось чуждо этим общественным переменам. Хотя Валтасар-класс принадлежал к старинной провинциальной аристократии, можно было предполагать, что, погруженный в свои изыскания, он не проник с антипатиями, создавшимися от такого нового разделения общества. Как ни была бедна дочь класса, супруг получил бы за нею в приданное удовлетворенное тщеславие, столь ценимое всеми выскочками. И вот Пьеркин вернулся к классом с тайным намерением принести необходимые жертвы, только бы добиться заключения брака, осуществлявшего теперь все его честолюбивые желания. Навещая Валтасара и Фелицию во время отсутствия Маргариты, он, хотя и с опозданием, признал Эммануила де Солиса опасным соперником. Наследство покойного аббата считалось значительным, и человек, переводивший всю жизнь на цифры, в деньгах молодого наследника видел силу более важную, чем соблазны чувства, о которых Пьеркин никогда не беспокоился. Этим богатством возвращалось имени Салиса все его значение. Золото и родовитость были подобны двум люстрам, которые усиливают свой блеск, отражая одна другую. Искренняя привязанность молодого директора к Фелиции, с которой он обращался как с сестрой, возбудила соревнование нотариуса. Он попытался затмить Эммануила модным жаргоном и поверхностно-галантными словечками в сочетании с мечтательным видом и элегической озабоченностью, которые были ему так к лицу. Говоря, что во всем на свете разочарован, он поглядывал на Филицию так, точно она одна могла бы примирить его с жизнью. Фелиция, которой впервые мужчина обращался с комплиментами, прислушивалась к таким речам всегда столь приятным, даже если они лживы. Пустоту она приняла за глубину и, испытывая потребность на что-нибудь направить те неясные чувства, что переполняли ее сердце, Она обратила внимание на своего родственника. Быть может, безотчетно, но она завидовала тому, как Эммануил расточал сестре нежные знаки внимания, и, вероятно, ей захотелось самой привлекать к себе взгляды, мысли и заботы мужчины. Пьеркин без труда разобрал, что Фелиция предпочитает его, Эммануилу, и это было для него основанием удвоить свои усилия. В результате он запутался больше, чем сам того хотел. Эммануил наблюдал за началом чувства, быть может, притворного у нотариуса, но наивного у Фелиции, вся будущность которой делалась ставкой в игре. Потом у Пьеркина с Фелицией пошли тихие беседы, словечки, произнесенные шепотом за спиной Эммануила, маленькие уловки, придающие взглядам и словам особую обманчивую приятность, которая приводит к простодушным заблуждениям. Пользуясь отношениями с Фелицией, Пьеркин пытался проникнуть в тайну предпринятого Маргаритой путешествия, чтобы узнать, не идет ли дело о браке, и не должен ли он отказаться от своих надежд. Но как он тонко не действовал? Ни Волтасар, ни Фелиция ничего не могли объяснить ему по той причине, что сами они ничего не знали о проекте Маргариты, которая, принимая власть, следовала, казалось, правилам всех властителей и молчала о своих намерениях. Скучными стали вечера из-за угрюмой печали и вялости Волтасара. Хотя и Мануилу и удалось приучить химика к игре в трик-трак, Валтасар играл рассеянно, да и вообще этот человек столь большого ума производил теперь впечатление глупца. Потеряв надежду, униженный тем, что поглотил три состояния, чувствуя себя игроком, у которого нет денег, он сгибался под тяжестью разорения под бременем надежд обманутых, но не разрушенных. Человек гениальный, которому нужда связала руки, который сам себя проклинал и являл собой зрелище поистине трагическое, способное растрогать человека самого бесчувственного. Даже Пьеркин с невольным уважением смотрел на этого льва в клетке, который только взглядом, исполненным затаенной силы, спокойным и печальным, потускневшим от слишком яркого света, просил милостыни, не смея ничего произнести устами. Порой молния пробегала по иссохшему лицу, оживлявшемуся от мысли о каком-нибудь новом опыте. Иногда, если, окидывая взором залу, он глядел на то место, где умерла его жена, скупые слезы, как горячие крупицы песку, навертывались в пустыне его глаз, широко раскрытых в созерцании какой-то идеи, и он низко опускал голову. Он, как титан, поднял на своих руках мир, и вновь мир, еще тяжелее, упал ему на грудь. Эта скорбь гиганта, который он мужественно сдерживал, действовала на Пьеркина и Эммануила. Иногда они бывали растроганы до того, что готовы были предложить ему сумму, необходимую для ряда опытов. Так заразительно убежденность гения. Оба они начинали понимать, как могли госпожа Класс и Маргарита бросать в пучину миллионы. Но разум вскоре останавливал порывы сердца, и их растроганность выражалась лишь в словах утешения, от которых только острее становились муки пораженного молнией Титана. Класс совсем не говорил о своей старшей дочери, не беспокоился о том, что ее здесь нет, что она хранит молчание, не пишет ни ему, ни Фелиции. Когда Солис и Пьяркин спрашивали о ней, казалось, это действовало на класса неприятно. Причувствовал ли он, что Маргарита замышляет что-то против него? Или сознавал он себя униженным тем, что передал дочери свои высокие отцовские права? Меньше ли стал любить ее от того, что она становилась отцом, а он ребенком? Быть может, много причин, много необъяснимых чувств, проносящихся в душе как облака, обусловили ту молчаливую немилость, на которую он обрекал Маргариту. Как не велики в своих исканиях великие люди, известные или неизвестные, счастливые или несчастливые, но им тоже свойственна мелочность, роднящая их с обыкновенными людьми. Вдвойне несчастные они не меньше страдают от своих достоинств, чем от недостатков. Быть может, и Волтасару пришлось свыкаться с муками оскорбленного тщеславия. Жизнь, какую он вел, и вечера, когда в отсутствие Маргариты они собирались вчетвером, были таким образом отмечены печалью, полны смутных опасений. То были дни бесплодные, как сухие степи, где, тем не менее, они подбирали кое-какие цветы. редкие утешения. Атмосфера казалась туманной в отсутствии старшей дочери, сделавшейся душой, надеждой и силой семьи. Так прошло два месяца, в течение которых Волтасар терпеливо дожидался приезда Маргариты. Ее привез в дуэ дедушка, который вместо того, чтобы возвратиться в Камбре, остался в доме классов, вероятно, рассчитывая своим авторитетом поддержать государственный переворот задуманный племянницей. Приезд Маргариты стал маленьким семейным праздником. Фелиция Валтасар пригласили в этот день к обеду Нотариуса и Эммануила де Солиса. Когда дорожный экипаж остановился у ворот дома, все четверо, громко выражая свою радость, вышли встретить путешественников. Казалось, Маргарита была счастлива вновь очутиться под дочем кровом. Глаза ее наполнились слезами, когда она проходила через двор, направляясь в залу. Однако, когда она обнимала отца, в ласках ее чувствовалась какая-то затаенная мысль. Маргарита краснела, как виноватая жена, не умеющая притворяться, но вновь стали ясными ее глаза, когда она взглянула на Эммануила, в котором, казалось, она черпала силы, чтобы осуществить до конца свой тайный замысел. За обедом, несмотря на веселость, оживлявшую лица и речи, отец и дочь посматривали друг на друга недоверчиво и пытливо. Волтасар не спрашивал Маргариту о пребывании ее в Париже, конечно, из чувства отцовского достоинства. Эммануил де Салис подражал ему в сдержанности, но Пьеркин, привыкший узнавать все семейные тайны, сказал Маргарите, прикрывая любопытство притворным простодушием. — Но как же, дорогая кузина, посмотрели вы Париж, побывали в театрах? — Ничего не видала я в Париже, не для развлечений ездила я туда, — ответила она. «Дни у меня шли так печально, слишком нетерпеливо я ожидала, когда снова увижу Дуэ». «Не по броне я Маргариту, она и в оперу не пошла бы, да и там, впрочем, скучала», — сказал господин Конинкс. Наступил тягостный вечер, все чувствовали себя стесненно, улыбались нерадостно или старались скрыть тревогу под показной веселостью. Маргариту и Валтасара охватило глухое, жестокое беспокойство, и это действовало на всех. С каждым часом отец и дочь все хуже сдерживали себя. Иногда Маргарита пыталась улыбнуться, но жесты, взоры, звук голоса выдавали ее сильную озабоченность. Конингс и де Солис знали причину тайного беспокойства благородной девушки и точно подбадривали ее выразительными взглядами. Задетый тем, что его не посвятили в планы и хлопоты, предпринятые ради него, Валтасар понемногу отдалялся от детей и друзей, предпочитая хранить молчание. Ему, вероятно, вскоре предстояло услышать от Маргариты, что она решила относительно него. Для незаурядного человека и для отца это положение было невыносимо. Дожив до такого возраста, когда от детей ничего не скрывают, Когда широта мысли придает силу чувствам, он делался все более серьезным, задумчивым и печальным, видя, как приближается момент его гражданской смерти. Этот вечер принес с собой перелом во внутренней жизни семьи, которому можно дать лишь образное пояснение. На небе скопились тучи и молнии, в полях раздавался смех. Было душно и жарко. Все предчувствовали грозу, тревожно поднимали голову, но продолжали свой путь. Господин Конингс первый пошел спать, и Волтасар проводил его в отведенную ему комнату. Тем временем ушли Пьеркин и господин де Сулис. Маргарита благосклонно простилась с нотариусом и ничего не сказала Эммануилу, только пожала ему руку, бросив ему влажный взгляд. Она отослала Фелицию, и когда Клаас вернулся в залу, он застал там только свою старшую дочь. «Отец!» — сказала она с дружью в голосе. «Только тяжелые обстоятельства, в каких мы очутились, могли заставить меня покинуть дом. Но после многих тревог, преодолев неслыханные трудности, я возвращаюсь с кое-какими шансами на спасение всех нас». «Благодаря вашему имени, влиянию дяди и протекции господина де Солиса, мы добились для вас места управляющего окладными сборами в Британии. Она дает, говорят, 18-20 тысяч в год. Дядя внес залог. Вот ваше назначение», — сказала она, вынимая из сумки письмо. «Жить здесь в эти годы жертв и лишений было бы для вас невыносимо». Наш отец должен остаться в положении, по крайней мере, таком же, какое он всегда занимал. Из вашего жалования я ничего не потребую. Употребляйте его, как вам заблагорассудится. Только умоляю вас подумать о том, что у нас нет ни копейки дохода и что мы все будем жить на то, сколько уделит нам Габриэль». В городе ничего не будут знать о нашей монастырской жизни. Если бы вы остались дома, то были бы помехой для того, что мы с сестрой предпримем с целью вернуть семье благосостояние. Злоупотребила ли я данной мне властью, ставя вас в такое положение, что вы сами можете поправить свои дела? Через несколько лет, если захотите, вы будете управляющим окладными сборами. «Итак, Маргарита», — кротко сказал Волтасар, — «Ты выгоняешь меня из моего дома!» «Я не заслуживаю такого сурового упрека, ответила дочь, сдерживая бурное биение сердца. «Вы вернетесь к нам, когда вам можно будет жить в одном городе, как вам подобает. Впрочем, папенька, разве вы мне не дали слова?» продолжала она холодно. «Вы должны мне повиноваться. Дедушка остался, чтобы вы поехали в Британь с ним вместе, а не путешествовали один». «Не поеду!» — воскликнул Волтасар, поднимаясь. «Ни в чьей помощи не нуждаюсь, чтобы поправить свои дела и выплатить долги детям!» «Но я вам предлагаю наилучший исход!» — невозмутимо продолжала Маргарита. «Попрошу вас подумать о взаимных наших отношениях, которые я вам в немногих словах объясню. Если вы останетесь в этом доме, ваши дети уедут отсюда, предоставляя вам здесь быть хозяином». «Маргарита!» — крикнул Волтасар. «Затем...» — продолжала она, не желая замечать раздражение отца. «Придется уведомить министра о вашем отказе, раз вы не хотите принять доходного и почетного места, которого мы, несмотря на хлопоты и протекцию, не получили бы, если бы дядя ловко не вложил несколько тысяч франковых билетов в перчатку одной дамы». «Покинуть меня!» «Или вы нас покинете, или мы бежим от вас!» — сказала она. «Будь я единственным у вас ребенком, я подражала бы матери, не рабща на уготованную вами участь. Но сестра моя и оба брата не погибнут от голода и отчаяния возле вас. Так обещала я той, которая умерла здесь», — сказала она, показывая на место, где стояла ложа матери. «Мы таили от вас наши горести, мы страдали молча, а теперь силы наши истощились». «Мы уже не на краю пропасти, а на самом дне, отец! Одно только наше мужество нас не спасет! Нужно еще, чтобы наши усилия не уничтожались беспрестанными прихотями страсти!» «Милые дядя, воскликнул Волтасар, хватая Маргариту. «Я буду вам помогать, буду работать, я...» «Вот пути к тому!» — ответила она, показывая на министерское письмо. «Ангел мой!» «Для того, чтобы поправить состояние таким способом, каким ты предлагаешь, потребуется слишком много времени. Из-за тебя я потеряю плоды десятилетних работ и огромные суммы, вложенные в мою лабораторию». «Вот где», — сказал он, указывая на чердак, «все источники нашего богатства». Маргарита пошла к дверям со словами. «Отец, выбирайте!» «Ах, дочь моя, вы очень суровы!» ответил он, садясь в кресло и предоставляя ей уйти. На следующий день утром Маргарита узнала от ле что класса нет дома. При таком простом сообщении она побледнела, и такой ужас был написан на ее лице, что старый лакей сказал ей. «Будьте покойны, барышня. Барин сказал, что вернется в одиннадцать часов к завтраку». Они не ложились. В два часа утра стояли еще в зале и смотрели в окно на крышу лаборатории. «Я дожидался в кухне и видел, они плакали, и у них горе. А ведь настал славный июль месяц, когда солнце способно всех нас обогатить. И если бы вам было угодно...» «Довольно!» — сказала Маргарита, угадывая, какие мысли должно быть осаждали отца. «С Волтасаром в самом деле произошло то, что имеет силу над всеми домоседами». Жизнь его зависела, так сказать, от мест, с которыми он себя отождествил. Мысль его настолько была связана с лабораторией и домом, что они стали ему необходимы, как бирже игроку, для которого праздники – потерянные дни. Здесь были его надежды. Здесь исходила с неба единственная атмосфера, в которой его легкие могли вдыхать живительный воздух. Такая зависимость от места и вещей, столь властная у натур слабых, становится почти тиранической у людей знания и науки. Покинуть свой дом для волтасара это значило отказаться от науки, от своей задачи значило умереть. Маргарита была в крайнем волнении до самого завтрака. Ей пришла на память сцена, чуть не доведшая Валтасара до самоубийства, и при том отчаянном положении, в каком находился отец, она боялась трагической развязки. Взад и вперед ходила она по зале, вздрагивая при каждом звонке у двери. Наконец Волтасар вернулся. Пока он пересекал двор, Маргарита с тревогой приглядывалась к его лицу и увидала лишь выражение «бурной скорби». Когда он вошел в залу, она подбежала к нему поздороваться. Он нежно взял ее за талию, прижал к сердцу, поцеловал в лоб и сказал на ухо. «Я ходил за паспортом». Звук голоса, покорный взгляд и движение отца все сокрушило сердце бедной девушки. Она отвернулась, чтобы скрыть слезы, но, будучи не в силах справиться с ними, пошла в сад и вернулась лишь, когда она плакалась в волю. За завтраком Волтасар казался веселым, как человек, принявший решение. «Значит, дядя, едем в Британию», — сказал он господину Конинксу. «Мне всегда хотелось посмотреть эти края». «Жить там дешево», — ответил старик. «Папа уезжает?» — воскликнула Фелиция. Вошел Десулис, он привел Жана. «Оставьте нам его нынче на весь день», — сказал Волтасар, сажая сына около себя. «Я завтра уезжаю, хочу проститься с ним». Эммануил взглянул на Маргариту, которая опустила голову. Мрачен был этот день. Все были печальны и боролись с тягостными мыслями или со слезами. То была не отлучка, а изгнание. Да и все инстинктивно чувствовали, сколько унижения для отца в том, что он так публично признается в своих неудачах, поступая на службу и, несмотря на свои преклонные годы, покидая семью. но в нем чувствовалось величие, как в Маргарите твердость. Казалось, благородно несет он возмездие за ошибки, бывшие увлечениями его гениального ума. Когда вечер прошел, и отец остался наедине с дочерью, Волтасар весь день, державший себя нежно и внимательно, как то было в лучшие дни его патриархальной жизни, протянул руку Маргарите и сказал ей голосом нежным и вместе с тем полным отчаяния. «Довольна ты своим отцом!» «Вы достойны его!» ответила Маргарита, показывая на портрет Ван Клааса. На следующее утро Волтасар в сопровождении Лемюлькинье поднялся в лабораторию как бы для того, чтобы проститься с надеждами, которые он лелеял и которые здесь оживали перед ним в начатых работах. Хозяины слуга обменялись меланхолическим взглядом, взойдя на чердак, быть может, в последний раз. Валтасар рассматривал машины, над которыми так долго парили его мысли. Каждая была связана с воспоминаниями о каких-нибудь поисках, о каком-нибудь опыте. Печально приказал он Лемюлькинье выпустить ядовитые газы и кислоты, подальше одно от другого спрятать вещества, от соединения которых мог бы произойти взрыв. Принимая такие меры, он горько сетовал на свою судьбу, как сетуют осужденный на смерть, готовясь идти на эшафот. «Вот, однако, очень важный опыт, и результаты его следовало бы подождать», сказал он, останавливаясь перед капсулей, куда были погружены оба провода вольтова столба. «Если бы он удался, какая ужасная мысль! Мои дети не прогнали бы отца!» «Ведь я бросил бы алмазы к их ногам!» «Вот комбинация углерода и серы», — добавил он, разговаривая сам с собою. «Тут углерод играет роль положительного электрода. Кристаллизация должна начаться на отрицательном электроде, и в случае разложения углерод оказался бы кристаллизованным». «Ах, вот как!» — сказал Лемюль с восхищением, смотря на хозяина. «Ведь эта комбинация подвергается воздействию Вольтова столба, а оно может не прекращаться!» Немного погодя, продолжал Волтесар. «Если вам, барин, угодно, я еще усилю его!» «Нет-нет, нужно его оставить таким, как оно есть!» «Покой и время — условия, существенные для кристаллизации!» «Черт возьми, приходится дать ей время этой кристаллизации!» — воскликнул лакей. «Если температура понизится, сернистый углерод кристаллизуется», сказал Волтасар, сопровождая невнятными, отрывистыми словами размышления, которые в уме его складывалось в убедительной и ясной форме. «Но если действие Вольтова столба будет происходить при каких-то неизвестных мне условиях, нужно бы наблюсти». «Это возможно». «Но о чем же я думаю?» «О химии нечего говорить, друг мой». «Едем в Британь ведать окладными сборами». Клаа стремительно покинул лабораторию и сошел вниз к последнему семейному завтраку, на который были приглашены Пьеркин и Де Солис. Валтасар спешил кончить со своей научной агонией. Он простился с детьми, вместе с дядей сел в экипаж. Вся семья провожала его до порога. Когда Маргарита горестно обняла отца, и он шепнул ей на ухо, «Ты добрая дочь! Никогда не стану на тебя сердиться!» Она пробежала через двор, скрылась в зале, пала на колени там, где умерла ее мать, и вознесла Богу зрячую молитву, прося сил для выполнения суровых трудов в новой своей жизни. Когда вернулись сестра и брат, Эммануил и Пьяркин, проводив взглядом коляску, пока она не скрылась из глаз, Сердце Маргариты уже подкрепил некий внутренний голос, в котором ей послышалось одобрение ангелов и благодарность матери. «Что же вы теперь будете делать?» — сказал ей Перкин. «Спасать семью», — ответила она просто. «У нас есть около тысячи трехсот десятин ваньи. Я намереваюсь их расчистить, разделить на три фермы, возвести необходимые для хозяйства постройки». отдать в аренду и, думаю, что через несколько лет при большой бережливости и терпении у каждого из нас, сказала она, показывая на сестру и брата, будет по ферме в четыреста с лишним десятин, который со временем будет давать до пятнадцати тысяч франков дохода. На долю брата Габриэля остается дом и бумаги государственного казначейства. Со временем мы вернем отцу его состояние чистым от обязательств «потребив наши доходы на погашение его долгов». «Дорогая кузина», — сказал нотариус, изумленный ее деловитостью и трезвым рассудком. «Ведь вам нужно более двухсот тысяч франков, чтобы расчистить землю, построить фермы и купить скот. Где достанете вы такую сумму?» «Здесь начинаются затруднения», — сказала она, поглядывая то на нотариуса, то на господина де Солиса. «У дедушки просить я не смею, он уже внес залог за отца». «У вас есть друзья?» — воскликнул Пьеркин, вдруг осознав, что обе барышни-класс были как-никак невестами, по меньшей мере, на пятьсот тысяч франков каждая. Эммануил де Сулис умилённо посмотрел на Маргариту, а Пьеркин при всем своем энтузиазме, к несчастью для себя, остался нотариусом и продолжал так. «Вот, я предлагаю вам эти двести тысяч франков». Эммануил и Маргарита, молчаливо советуясь, обменялись взглядом, от которого все стало ясно Пьяркину. Фелиция залилась румянцем. Она была счастлива, что ее пяркин оказался таким великодушным, как ей хотелось. Она взглянула на сестру, которая сразу догадалась, что за время ее отсутствия бедняжка поддалась на банальные ухаживания пяркина «Я возьму с вас только пять процентов», — сказал он. «Верняйте, когда захотите. Дадите мне закладную на вашу землю, но будьте покойны. Вам придется только оплатить издержки по составлению договоров. Я сам отыщу вам хороших арендаторов, и все дела буду вести бесплатно, чтобы помочь вам как добрый родственник». Эммануил подал знак Маргарите, чтобы она отказалась. Но та слишком внимательно следила за малейшей сменой выражений на лице сестры, чтобы заметить этот знак. Помолчав, она иронически посмотрела на нотариуса и сама, к великой радости де Солиса, сказала «Вы очень добрый родственник. Другого от вас я и не ждала, но пять процентов замедлит наше избавление. Я подожду совершеннолетия брата, тогда продадим его ренту». Яркин закусил губу. Эммануил тихо улыбнулся. «Фелиция, дорогая, проводи Жанна в коллеж», сказала Маргарита, показывая на брата. «С тобой пойдет Марта. А ты, Жан, ангел мой, будь умницей, не рви платье. Мы не настолько богаты, чтобы шить новое так часто, как делали это до сих пор. Ну иди, малыш, учись хорошенько». Фелиция с братом ушли. «Вы бы, конечно, навещали отца, когда меня не было», — обратилась Маргарита к Перкину и Десулису. «Благодарю вас за эти знаки дружбы. Надеюсь, не откажете вы в них и нам, двум бедным девушкам, нуждающимся в совете. Но условимся заранее. Когда я буду жить здесь, в городе, мы с величайшей радостью готовы принимать вас у себя. Когда же Фелиция будет оставаться одна с Жозетой и Мартой?» Она, само собой, разумеется, не должна никого видеть, будь то старый друг или преданнейший родственник. Мы очутились в таких обстоятельствах, что должны держать себя безупречно строго. Итак, мы обречены на долгий труд и уединение». Некоторое время царило молчание. Эммануил, погруженный в созерцание лица Маргариты, точно онемел. Пьеркин не знал, что сказать. Нотариус распростился с Маргаритой, кляня в душе самого себя. Он понял, что Маргарита любит Эммануила, и что он, Пьеркин, вел себя сейчас как дурак. «Эх, Пьеркин, друг мой!» — сам к себе обратился он с речью на улице. «Кто скажет, что ты порядочный скотина, тот будет прав. Но не глуп ли я?» У меня двести тысяч ливров ренты, помимо моей конторы, не считая еще наследства от дядюшки дараке у которого я единственный наследник. Так что он удвоит мне состояние рано или поздно. Впрочем, смерти я ему не желаю, ведь он бережлив. А я так опозорился, потребовав от Маргариты класс процентов. Уверен, что они вдвоем смеются теперь надо мною. Нечего мне больше думать о Маргарите. Нет. В конце концов, Фелиция — кроткое и доброе существо. И право больше мне подходит. У Маргариты железный характер. Она захотела бы повелевать мною и повелевала бы. Ну, проявим великодушие. Не будем же до такой степени нотариусом. Разве уж так трудно мне сбросить с себя эту сбрую? Тысячечернильниц. Буду любить Фелицию и на том стоять. У нее будет ферма в 430 десятин, которая в свое время даст пятнадцать 20 тысяч ливров дохода, ведь земля в веньи неплоха. А вот умрет мой дядя Дараке, бедняжка. Тогда продаю свою контору и становлюсь господином с пятью-десятью тысячами ливров ренты. Жена моя класс, я породнюсь со знатными домами, черт возьми». Посмотрим, откажутся ли все эти куртвилли, магалены, совороны де Саварусы, посетить Пьякин класса Молина Ноуро. Стану вдуэмэром, получу крест, могу быть депутатом, всего достигну. Вот так. Пьякин, друг мой, на этом и стой. «Глупости больше делать не будем, тем более, что, честное слово, Фелиция, мадмуазель Фелиция ван любит тебя». Когда влюбленные остались одни, Эммануил протянул руку Маргарите. Девушка не могла удержаться и подала ему свою. Не сговариваясь, они сразу встали и направились к своей скамейке в саду. Но, проходя по залу, Эммануил не вытерпел и голосом, дрожащим от радостного волнения, сказал Маргарите. «У меня есть для вас триста тысяч франков!» «Как?» — воскликнула она. «Бедная моя маменька передала вам еще? Нет. Так что же?» «О, моя Маргарита! Все, что мне принадлежит, ваше! Разве не вы первые произнесли «мы»?» «Дорогой Эммануил!» — сказала она, сжимая его руку, которую все еще держала в своей, и вместо того, чтобы идти в сад, бросилась в кресло. — Не меня, а вас нужно благодарить, — сказал он с любовью в голосе, — за то, что вы соглашаетесь принять.